Часть третья. Дощеливо Макар огороды копал. А нынче Макар в выводы попал. Тара-ра-ли, тара-ра, вышли кони со двора, вот крестьяне их поймали да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет в трубу, как в трубушку играет, православных потешает: "Эй, послушай, люд честной!" Жили были муж с женой, муж то примётся за шутки, а жена за прибаутки, и пойдёт у них тут пир, шта на весь крещённый мир. Это присказка ведётся. Сказка после её начнётся. Как у наших у ворот муха песенку поёт. Что дадите мне за вестку? Бьёт свекровь свою невестку. посадила на шесток, привязала за шнурок, ручки к ножкам притянула, ножку правую разула: "Не ходи ты по зарям, не кожище молодцам". Это присказкой велася. Вот и сказка началась. Ну, так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбуно клечит, как ветер.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 Ты исполнить обещай, да смотри ж не забывай. Вот въезжают на поляну, прямо к морю океану. Поперёк его лежит чуда юда рыбачит. Все бока его изрыты, честаколы в рёбра вбиты, на хвосте сыр бор шумит. На спине село стай. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве между солов ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба кит. Так проезжим, говорит, рот широк и отворяя тяжко, горько вздыхая. Путь дорога, Господа. Вы откуд? И куда? Мы пошли от царицы. Едем оба из столицы, говорит китуконёк. К солнцу прямо на восток, в охоромы золотые. Так нельзя! Ли, отцы родные, вам уснуть, как спросить, долго ли мне в опале быть? И за кое пригрешение я терплю беды и мучения? Ладно, ладно, рыба-кит. наш Иван ему кричит. Будь честен, мне милосердный. Вишь, как мучаюсь я, бедный. 10 лет уж тут лежу. Я и сам тебе служу. Кит Ивану умоляет, сам же горько вздыхает. Ладно, ладно, рыбакит. Наш Иван ему кричит. Тут конёк под ним забился, прыг на берег. И пустился только видно, как песок вьётся вихрем у ног. Едут близко ли, далёко? Едут низко ли, высоко? И увидели ли кого? Я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешка на тварится. Только братцы я узнал, что конёк туда вбежал, где, я слышал стороною, небо сходится с землёю. Где крестьянки Лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землёй простился и на небе очутился и поехал, будто князь, шапка на бок подбодрясь. Эка диво, эка диво! Наше царство хоть красиво, говорит коньку Иван, среди лазоревых полян, а как с небом-то сравниться? Так подстильку не годится. Что землята? Веть она и черна, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая. Посмотри-ка, горбунок. Видишь? Вон, где на восток, словно с ведется зарница. Чай небесная столица. Что-то больно высоко. Так спросил Иван Конька. Это терем царицы девицы, нашей будущей царицы, горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, а А полудиной порою месяц входит для покою. Подъезжают у ворот из столбов хрустальный свод. Все столбы те, завитые хитро в змейки золотые, на верхушках три звезды. Вокруг терема сады.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 И страны ведь христианской, говорит садящий Иван. Переехал Акиян с поручением от царицы в светлый терем поклониться и сказать вот так: э, постой. Да, ты скажи, мой родной, дочь её узнать желает. Для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик э, какой-то от меня? И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманные вышины не пошлёт луча ко мне? Так, скажися. Мастерица, говорить красно царица. Не припомнишь всё сполна, что сказала мне она. А какая то царица? Ну это, знаешь, царь девица. Цар девица? Так она что ль тобой увешена? вскрикнул месяц месяцович. А Иванушка Петрович говорит: "Извесно мной, вишь я, царский стремённой. Ну так царь меня отправил, чтобы я её доставил в 3 недели во дворец. А не то меня отец посадить грозился на кол. Месяц с радости заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и меловать. Ах, Иванушка Петрович, молвил Месяц Мясецович, ты принес такую весть, что не знаю, чем усчасть. А уж мы как горевали, что царевну потеряли. От того ты -то, видишь, я по три ночи, по три дня в тёмном облаке ходила, всё грустила да грустила, трое суток не спала, крошки хлеба не брала. От того -то, сын мой красный завернулся в мрак ненастный, луч свой яркий погасил, миру божью не светил. Всё грустил, вишь, по сестрице, то ли красный царь девицы. Что, здорова ли она? Не грустна ли, не больна? В общем, бакажется, красотка. Да у ней, кажись, суходка. Ну как спичка, слыши, тонка. Что и в обхват-то, при вершка. Вот как замуж-то поспеет, так не буси потолстеет. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул. Ах, злодей! Вздумал в 70 жениться на молоденькой девице. Да стою я крепко в том, просидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял? Хочет сжать там, где не сеял. Полна лаком, больно стал.